Глава 15. Мы летели по широкому тоннелю под углом около 45 градусов, вперемешку с водой, листьями и грязью с одного грота. В целом поверхность была гладкой, но встречались и выбоины, на которые я налетал пятой точкой. Да и сам камень царапал кожу. Благо, летели мы не так долго, около минуты. Понятия теперь не имею, как отсюда выбираться. Откуда отсюда? Ах, хрен его знает. Мы оказались в каком-то желудке. Именно такое впечатление производили гладкие, мокрые и округлые каменные стены пещеры. По пояс натекло воды и грязи, которая как раз около минуты и лилась вслед за нами. А потом, похоже, каменная тюрьма вновь закрылась. Думаю, при желании Цернун и сам бы мог выскочить из пещеры. Наружи-то он пробивался своими ветвями. Почему бы не пробить дыру побольше и выскочить, пока она не заросла? Да и тоннель, по которому мы к нему пришли, тоже не зарастал. Странный этот божок. Ну, да ладно. Куда мне, простому смертному, его судить? Игорь и Рара тоже благополучно плюхнулись в это месиво и сейчас отряхивались с омерзением на лицах. Хотя Рара и не сильно кривилась. А вот Игорек будто два недозревших лимона переживал. — Улыбнулся бы, ты сейчас в божественном дерьме купаешься, — сказал я, глядя на его морду. — Ага, еще бы знать, куда попал. Я ни хрена не вижу, ага, — возмущался он. — Точно, у них же нет ночного зеления. Да, не зря я шахтерское дело прокачивал. — Радуйтесь, что не видите масштаба той задницы, в которую угодили. Из пещеры, в которой мы находились, вело несколько тоннелей. Парочка из них под небольшим углом вели вниз. Еще два были практически горизонтальными, но вода до них даже не доставала. Призывать эфиритов ради освещения я не стал. Они еще могут пригодиться. «И куда идти?» «Вот же энд переросток. Хоть бы карту дал», — возмущался я. «Что ты видишь?» «Ага», — спросил Игорь. «Впереди два тоннеля. Один прямо, второй немного вниз уходит. Сзади тоже два, примерно с таким же расположением. Ну и над нами тот, по которому мы прибыли сюда». «Вот вниз я точно не хочу. Там этого дерьма наверняка еще больше, ага». «Тогда вопрос. Вперед или назад идти? У тебя нет чутья какого-нибудь...» «Я тебе что, пророк или шаман какой? Ага. Я призрак, ага». «Ясно. А ты, Раро, всегда знала, куда идти. Может, и сейчас что подскажешь?» «Я знал о поселении, в которых жили хранители. У подземного крахта нет ни поселения, ни хранителей. Его защищают скалы и черви, которые тут живут», — ответила девушка. «Брррр, ненавижу червей», — помочился Игорь. И тут раздался клёкот в одном из проходов спереди. «Что это было?» — нервно воскликнул Игорь. «Тихо ты, явно не урчание желудка. Зато теперь отпал вопрос выбора. Идем в задний тоннель. Ну, то есть, взад назад, короче». «Видеть бы еще куда идти?» – пробурчал Игорь. «Ага, может тебе еще и GPS-навигатор подогнать и несколько спутников в придачу». Вдруг от Рара послышались странные звуки, похожие на трецк древесины. После этого наросты на ее теле слегка подсветились зеленоватым свечением. «Охуеть!» – воскликнул Игорь. В тоннеле с послышался клекот, только уже гораздо ближе. «Да заткнись ты!» – рявкнул я от весь своему подзатыльник. «Ай!» «Как ты это сделала?» – спросил я Рара. Свечение было едва заметным, но в крымешной тьме, да еще и привыкнущим глазам, оно поможет хоть немного ориентироваться. «Я... я не знаю. Просто захотелось, чтобы здесь стало светлее», — растерянно ответила рара В воду что-то плюхнулось у тоннеля, с которого доносился клекот, а нам еще прилично бежать до следующего. По грязи, двигаясь в нашу сторону, расходилась рябь. «Бегом! Бегом, блядь!» — заорал я и подтолкнул Араро с Игорем. С этой тварью проще всего будет справиться мне. Друзья хоть и видят очертания пещеры вокруг себя, но все же плохо ориентируются в полумраке. Впрочем, и мне сейчас ночное зрение не особо помогает. Тварь плывет под водой, а через эту жижу невозможно ничего увидеть. Но я хотя бы примерно по кругам на воде вижу, где находится чельфь, чего нельзя сказать о моих друзьях. Я пятился назад, вслед за остальными, и пристально всматривался в воду. Тварь приближалась слишком быстро. Добежать до тоннеля без стычки с ней точно не выйдет. а из тоннеля раздалось еще несколько крикочущих звуков. «Пиздец нам! Походу тут их логово, и расплодились они не слабо нагнетал я обстановку. Словно в подтверждение моих слов со стороны тоннелей, к которым мы бежали, раздалось еще несколько звуков. «Зато они повсюду!» — выкрикнул Игорь. Судя по прекратившимся всплескам, они остановились. «Да насрать! Че стоишь? Дальше беги!» «Да я уже насрал! Ага!» — признался парень, но все же пошел дальше. Приближающиеся рябь на грязной воде неожиданно прекратило указывать мне местоположение червя. Он нырнул поглубже или замер? Вскоре я получил ответ на свой немой вопрос. Тварь просто прицеливалась, ориентируясь по вибрациям воды, исходящим от меня. В следующее мгновение из воды передо мной вырвался ком грязи, как я сначала подумал. Но еще в полете стекающей по морде грязь обнажила четыре части огромных челюстей. Они были в форме лепестков цветка, сходящихся в центре головы и расширяясь к ее основаниям. Но красивым этот цветок назвать нельзя, скорее смертоносным. На каждом лепестке располагались по несколько десятков острейших на вид зубов, а в центре пасти, ближе к глотке, их было еще больше. В полете червь издал тот самый клокочущий звук, только в разы громче, оглушая и дезориентируя меня. В поддержку ему раздались удаленные звуки сородичей спереди и сзади. Я не стал мериться с тварью остротой оружия и отшагнул в сторону, открыв спину Игоря, но подставлять друга я не собирался. и в пролетающую мимо тварь вошло шесть лезвий моих когтей. Шкура у нее оказалась на удивление мягкой, по крайней мере для моих когтей. Стокилограммовая туша плюхнулась в грязь передо мной, но сообщения о полученном опыте я не получил. К сожалению, червь соскочил с моих когтей, и сейчас я не видел, что он затеял. А затеял он очень противный трюк. Пока тварь огибала меня по кругу, я все же ожидал повторного броска и вертелся, не позволяя зайти мне за спину. Но червю это и не нужно было. Сделав круг, тварь неожиданно рванула в сторону, увлекая мои ноги за собой. Я плюхнулся в густое месиво повторно. Только теперь меня придавил тяжеленный зубастый глист. Я принялся кромсать воду вокруг себя, пытаясь пусть и не убить, но хотя бы скинуть тварь с себя. А без дыхания и зрения это сделать было сложновато, но мне и не пришлось. Сквозь гул под водой раздались несколько громких взрывов, как мне тогда показалось. Червь перестал меня топить и резко рванул в сторону. Я тут же поднялся и принялся жадно глотать воздух. Плевать было даже на грязь, которая забилась в нос и в рот. Да и наглотался я ее прилично. Игорь улыбался, как идиот, довольный собой. Спа — Спасибо! — сказал я, немного отдышавшись. — Да не за что. Я в тебя целился. Ага. Еще шире улыбнулся тот. — Сзади! — воскликнул я, когда увидел ряб за спиной Игоря. Но среагировать он не успел, а вот я шагнул ему за спину и сразу пригнулся, пропуская тварь над собой. Сам же выставил вверх когти, разрезая червя по центру. На меня полилась беловатая слизкая масса, в с небольшими комочками. Получено 118 тысяч единиц опыта. Наконец, эта тварь сдохла. Это же надо! Пережила три выстрела Игоря и несколько моих атак. Хотя не факт, что Игорь попал хотя бы раз. Может, просто привлек внимание громкими выстрелами. И не только ее внимание. С двух сторон в воду плюхнулись похожие твари. Только одна из них была крупнее, а вторую я не увидел. Игорь стал палить, как мне казалось наугад. Я призвал беса, но и беспокоить не стал. Против водяных тварей они почти бесполезны. А время отката долгое. Лучше приберегу их, пока до тоннеля не доберемся. Рара прикрывала Игоря, пока он отстреливался. А я с балбесом дырявили второго червя, того, что покрупнее. Мне пришлось использовать пару раз шаг за спину. Причем система определила спиной твари просто середину его длинного тела. После второго моего нападения она была готова. скрутившись в бублик, тварь попыталась меня завалить, но я подпрыгнул, задержавшись в воздухе с помощью крыльев. Потолок здесь был низким, так что мне едва удалось подняться над водой. Червь не растерялся и вцепился мне в ногу своими лепестками зубастой пасти. Невыносимо резануло болью. Меня будто бензопилами кромсают несколько маньяков. Я потерял концентрацию и шлепнулся в воду, но на это было плевать. Хотел я сейчас лишь одного, поскорее освободить свою ногу из этой мясорубки. И я принялся рубить тварь когтями. В бешеном месиве из грязи и двух тел я частенько попадал по своей же ноге, протыкая пасть твари насквозь. Вот только ничего не помогало, или же этот червь не чувствовал боли, или настолько голоден, что готов ее терпеть. Ну что же, потерпи это, подумал я и направил через ногу темную энергию. Червь начал извиваться, разбрызгивая во все стороны грязь, перемешанную с моей кровью и его слизью. Он словно попал на сковородку с кипящим маслом. Я же не стал дожидаться, пока его отпустит. Поднявшись на ноги, я перенес вес на здоровую ногу и стал трепать тварь со всей накопившейся яростью. Получено 214 300 единиц опыта. Но даже это сообщение меня не сразу оторвало от тела. Я еще несколько секунд вымещал на нем всю свою любовь. «Пойдем же, берсерка осаданевший!» — позвал меня Игорь. Его слова вырвали меня из транса, и я, прихрамывая, поспешил за ним, оставив позади труп беса и червя. Беса не жалко. Через десять минут возродится чертяка, а червя и подавно. «Что-то ты уже не такой крутой!» — кислотника врезал с закрытыми глазами. Бросил я в спину Игорю, спеша за ним к тоннелю. «Ага, это сейчас я, как с закрытыми глазами. Освещение так себе, без обид, красотка!» «А черви вообще под водой, ага. Вот и как по ним попасть?» «Ладно, не оправдывайся. Сейчас в тоннель заберемся, покажешь свое кунг-фу». «Не знаю, как кунг, но фу тут хватает и без меня, ага». После его слов я почувствовал что-то неприятное у себя в желудке, но продолжили путь, несмотря на покалывание и бурление внутри. Вскоре мы, наконец, выбрались из этого отстойника, и как раз вовремя в воду плюхнулось еще несколько червей, и мне вовсе не хотелось барахтаться с ними в грязи. здоровье и так было меньше половины, а восстановление почему-то происходило очень медленно. В желудке разбушевался настоящий ураган. Кололо так, что я упал на землю и скрутился в клубок. «Ты чего? Пойдем, нас сейчас сожрут!» Пытался расшевелить меня Игорь. «Да меня уже что-то жрет изнутри!» Сквозь сжатые зубы процедил я. Мне уже хотелось разрезать себе живот и достать его содержимое, которое причиняло такую боль. Но тут Игорь сумел помочь мне без хирургического вмешательства. вспомним как я с Жорой зажигал впервые. Ага. Ты еще тогда часа три в себя не мог прийти. Прикинь, каково это? С полутрупом целоваться. А когда я в нее вошел...» Блэ! Содержимое моего желудка резко вырвалось наружу. В луже черной слизи или грязи трепыхались белые комочки, размером с большой палец. На их головах были похожие разрезы, как у крупных червей, только зубы гораздо меньше». От этого зрелища меня скрутили новые рвотные спазмы, и вылилось еще немного грязи. Неужели я проглотил этих личинок, когда барахнулся в воде? В тоннеле стали забираться новые твари, и на расстоянии Игорь с Рару их не видели. Я призвал ифритов, иначе нас тут с двух сторон задавит и сожрут. Сразу стало гораздо светлее и горячее. Ифриты принялись сжечь ближайших к нам тварей, а Игорь отстреливать дальних, насколько позволяли изгибы тоннеля. Я как можно быстрее взял себя в руки и стал отходить от начала тоннеля, за которым был зловонный отстойник. Мы продвигались вглубь, отстреливаясь и отбиваясь от все новых и новых червей. Когда эфриты исчезли, стало немного сложнее. Глаза моих соратников, привыкших к яркому свету, практически ничего не видели. Не помогали даже светлячки на теле Рару. Но я уже приловчился убивать этих тварей, да и балбеса постоянно вызывал, а поток тварей становился все слабее. Через полчаса они и вовсе перестали появляться. «А мы вышли из тоннеля и оказались в огромной пещере. Здесь из скал выступали руины зданий, похожие на заброшенный подземный город или не заброшенный В одном из тоннелей с закрытым решеткой и кладкой камня по краям виднелся свет».